Поиздержавшись в деньгах, продали мужики чуть присоленную осетрину на подошедший теплоход по цене, если не ошибаюсь, ножик буша, и радостные вернулись в избу догуливать последние осенние ночки. Надурившись и насмеявшись, перебросились с соображениями о делах. Дело скучная материя. О деле говорить не то, что о бабах, без нужды не будешь. Нужды же, как я понял, было две. Первое прикинуть, можно ли вычислить, кто в твое отсутствие на твоём участке охотился. И вторая как зимой в тайге есть. То есть, как так сделать, чтобы сахатина и глухарятина не приедались до отвращения. Гена Соловьёв посоветовал жарить мясо кусочками на вертеле, как шашлык, а из остального делать бульон. Тогда неизменный охотничий рацион за 5 месяцев не так люто надоедает. Гена Соловей, широкогрудый и красивый мужик лет 48, с густой русой бородой и богатырскими руками, оказался князем гигантского арендованного им таёжного надела. Площадью более чем в половину Великого Герцогства Люксембург. Он то шутил, то засыпал сидя в кресле, то вдруг, открыв глаза, к месту вставлял словечко в разговор и, усмехнувшись, засыпал снова. За всю ночь не выпив и ёмки водки. Судьба своеобразно хронила его. Утром, вышедший из леса медведь опять пугнул народ у зверофермы. И люди побежали к Гене в дом искать защиты. Он, кажется, и спать не ложился. Взял карабин, отвязал собак, пошёл. Сволочи уличные кабели прицепились к рыжему, спутали. И пока гена ногами их расшевыривал, медведь ушёл в ельник. Рыжий без страха бросился, но, видать, угодил медведю прямо в лапы. Взвизгнул только и всё. Дымка что-то на гада посадила, но он и её достал. Секунды 2-3 всё и длилось там. Но когда Гена медведя наконец увидел, тот её порвал уже. Гена выстрелил, попал в лапу. Медведь не сморгнул, сразу встал и пошёл на него. Гена его убил. Шкуру медведя со сгустками крови, запёкшимися в очень тёмной шерсти, шкуру с колоссальными когтями и всю податливую с влажными ещё обводами глаз и неусохшим, живым каким-то носом, я видел на заборе за баней, на генином дворе. Самого гена не было, по словам отца, он уехал на лодке на сарчиху, хранить собак в места их охоты. После того, как утром медведь порвал собак у гена Соловья, деревня затревожилась. Потом одни говорили, что вечером застали его пьяного и бледного как смерть, А другие почти с ужасом передавали, что по лицу его неустановимо текли слёзы. Никто никогда не видел слёз соловья, а потому не знали, к добру это или к худу. На другой день поутру он сам пришёл к нам в избу, спокойный с виду, и хоть мишки хозяина дома не было, в конце концов рассказал, как было дело. Ибо месть не могла утешить его, и ничто не могло И он желал, если уж не совсем выговориться, то хоть помаленьку с каждым выговариваться, чтобы чуток облегчить своё горе. Главное, что Дымка была ещё жива. Когда он, собрав в распорот и животкишки ей, поднял её на руки, чтобы нести к дому, Дымка взглянула на него, лезнула в щёку и умерла. Картина это видно всё стояла у Гена перед глазами, ибо голос его дрогнул, и он замолчал, сглотнув ком, запирающий горло. Я не знал, как прилично выразить сочувствие охотнику. Сказал, что, конечно, ужасно потерять собак в самый канун сезона. И сразу почувствовал, что сказал не то. По удивлённым гениным глазам И хотя во взгляде его ни в интонации слова не было осуждения. Он словно вдруг вспомнил, кто перед ним, увидел, что я, может, и хочу, да не могу разделить с ним его беду, если, конечно, вообще понимаю, что такое собака для человека. Да не в том дело, когда. Ведь это всё равно, что потерять брата. обо всём этом я рассказываю лишь для того, чтобы читатель Представив себе колоссальную разницу в смысловых напряжениях здесь и там, мог оценить масштаб перевоплощения, которое претерпевает приезжающий на жительство в Сибирь человек и не может не претерпеть, потому что иначе он сломается. Ибо всё-таки на Енисея меня зазвал Миша Тарковский, чья фамилия здесь в Москве сама за себя говорит. Чтобы не удивиться хотя бы мимолётно, потому что Миша В жизни своей совершил ни с чем несообразный вроде бы шаг, став охотником, промысловиком в Туруханском районе. Тогда как ни что ему не мешало принять родовое наследство и внутри его обживаться, осмысливать и истолковывать и прекрасно существовать. Ибо многое доставалось ему, слишком многое. Все предания рода, которых часть В стихах деда, часть в фильмах дяди Андрея, часть в рассказах матери. И ещё то ли рассказы, то ли сказки бабушкины. Её сильно устарелый французский пейзажи, отразившиеся в зеркале. А может, здесь и разгадка? Тяжко только наследовать, когда душа жаждет собственного творения. Тяжко бремя имени. А нельзя отказаться от него, и значит, надо как-то исхитриться и жизнь свою выделать, судьбу какую-никакую сделать из неё и тем оправдать своё право стоять рядом с замечательными предками. Чёрт. Трудно писать о друге. Того и гляди наврёшь. И я чувствую уже как попал зла в строку. Гунявая, нудная интонация и ещё чуть-чуть и такая грянет торжествующая фальшь, что меня стошнит. Короче, занесла его нелёгкая в Сибирь. Он тут потёрся, потёрся, да и прожил 15 лет. Этих годов назад не воротишь и не расстанешься с тем, что обрёл. Пока до ней живёшь этого хотя бы в литературе. А края этим никто никогда не писал. И слово здесь от века звучало лишь из устна. Может, именно по этой причине рассказ его так поразителен, так достоверны, что здесь, в языковой стихии, печатное слово вынуждено искать очень весомого оправдания себе. В Москву Мишка приезжал после охоты весной. с повадками мужика, который распугает любую литературную тусовку. Мы пили пиво, он рассказывал свои сибирские байки всегда очень громким голосом, почти крича, будто силист переорать рёв мотора или шум воды. И мне показалось, я прямо вижу, как прёт Енисей весной, неся обрёвный сверкающий лёд, или как вдруг в пороге срезает шпонку винта. И потерявшую ход лодку сминает и крушит вал, тяжёлый, как железо воды. Или как подкрадывается зима, вдруг сжимая лес неподвижным холодом, и звёзды в небе блестят льдисто, и вода дымится, как кипяток. И тишина, будто кто-то вырубил звук, и ты смотришь немое кино. За лето Мишка успевал написать несколько рассказов. торопливо раздавал их по журналам и начинал собираться обратно. Я говорил, что он всё делает неправильно, а сам завидовал его безалаберности и точности его языка, и образом, который он нарыл перелопатив столько словесной руды, и испытав их собственным опытом, потому что есть вещи, которые невозможно придумать и невозможно назвать, не испробовав на собственной шкуре. Утром мотор так замёрз, что пришлось разводить костёр и жарить его как барана. Он уезжал обратно в Сибирь жить. Жить вместе с дедом, с Васькой, с Лёхой, Грымыхалычем или Бечом-Геной, со всеми своими героями, которые ведь должны были доверять ему, чтобы позволить написать правду о себе. А для этого нужна была его щедрость Он должен был делиться собою, ибо писатель сам выкармливает своих героев. Как ни странно, наиболее требовательно к московским Мишкиным занятиям подходил Гена Соловей. В его отношении к ним нет никакого пренебрежения к литературе. Напротив, Гене бы хотелось, чтобы Миша написал что-нибудь серьёзное, роман, скажем, о том, как из России отправляют сюда в Туруханский край сильного какого-нибудь социал-демократа. Или нет, на социал-демократов Гене, пожалуй, наплевать. Лучше крестьянина. И вот мужик, пока тащится этапом, всё думает, что непременно погибнет здесь, сгинет в пустыне, в холоде. А приезжает и вдруг видит, что попал на чудесную землю, обильную, вольную. Леса навалом, Дичь на валом, рыбы на валом. Климат бодрый, здоровый. Люди сильные, свободные, незаезженные всей этой российской жандармерией, незагаженные. Только радуйся. Только живи. И он начинает жить. Замысел соловья поразительно продуктивен, потому что как только берёшься хоть чуточку разрабатывать его, Сразу же и неизбежно открываются очень интересные вещи. Во-первых, геноправ. И никто из политических сыльных для предполагаемого им беспорядочного житья и радости на лоне природы хотя бы и на французский, росаиский манер не годится, и следовательно, не может стать героем его романа. Михаил Лунин, скажем, прогуливается с княгиней Марией Волконской берегом Ангары, И даже замечает великолепие окружающей его природы, но ему этого мало. Письма свои из Сибири он пишет исключительно для Петербурга и пишет по-французски, при этом не умея или не желая скрыть своей устремлённости на запад, и не в столицу даже, а ещё дальше в Европу. Помню свидание в галерее замка Н осенью, в холодный дождливый вечер. На ней было чёрное платье, золотая цепь на шее и на руке браслет, осыпанный алмазами, с портретом предка, освободившего Вену. Девственный взор её блуждая туда и сюда, будто следил фантастические изгибы серебряных нитей на моём гусарском ментике. Оставим Лунина. Герой Бородинского сражения, кавалер гард Открыто перекрестившийся в католичество, да ещё впитавший в русскую душу польскую фронду, он и в отечестве своём был чужак. Здесь невольник. Оставим вообще декабристов. Но ведь после них тысячи политических прошли через себя. Неужто никто из них не переключил внимание своё с того, что занимало его прежде, на жизнь края и народа, среди которого он оказался? Мы оглядываемся в полном недоумении, никого нет. Единственный пример мне известный Клеменс, землеволец, который, будучи сосланным в 1879 году в Восточную Сибирь под надзор полиции, вскоре совершил несколько научных экспедиций по Сибири и Монголии, а вернувшись в конце века в Петербург, стал сначала старшим этнографом музея антропологии и этнографии Академии наук, а затем организатором этнографического отдела Русского музея. В поисках второго подобного примера, пожалуй, завели бы нас очень далеко на Печёру, в село Усть-Цыльма, где Журавский основал Печерскую сельскохозяйственную станцию, получившую в 1911 году золотую медаль правительства. Но этот пример не чист. Журавский не был сыльным, да и не был революционером. В его послужном списке экспедиции, а не тюрьмы и аресты. А большевизм ему, похоже, просто приписали позже. Надо было. Второе, что непременно выяснится, это полное смешение здесь в европейской России географических представлений о Сибири. И похоже, чем дальше на запад, тем жутче становится она. Во всяком случае, современный писатель Кеннет Уайт В прекрасном геопоэтическом исследовании Дух странствия убеждённо говорит о заледенелых тундрах Сибири. Меж тем, райские места в районе Бахты, где предполагал бы поселить своего героя Гена Соловей, находятся не менее, чем в 400 км к югу от полярного круга, то есть южнее Архангельска и гораздо южнее, скажем, Рейкьявика. Это места действительно уникальные. по красоте и богатству природы. Но и они, похоже, в царские времена представлялись сущим адом. Политических сюда не ссылали. Шушинская, как минимум, на 1000 км южнее Бахты, знаменитая Акатуйская каторгашная тюрьма находится так же далеко от Туруханска, как Астрахань от Ярославля. На это обращал внимание Кропоткин. которого, как и Бакунина, легко представить себе в Сибири невольником, но который однако находился здесь по собственному хотению и именно здесь вынасил зачатки своего идейного анархизма. Сибирь не мёрзлая страна, вечно покрытая снегом и заселённая лишь сильными. Растительность южной Сибири напоминает флору южной Канады. Туруханский же район, где, как известно, бывал товарищ Сталин, стал местом массовой ссылки лишь во время первой русской революции. Когда же Сталин, не бесполез для здоровья, проводил тут время, в Туруханской ссылке было едва ли 100 человек. Наконец, выяснится третье обстоятельство, принципиальное для понимания нашей истории вообще. Несмотря на титанические полицейские усилия самодержавия, которые во всём мире сделали слово Сибирь синонимом проклятия и изгнания, Роль каторжан, сильных и поселенцев, при помощи которых предполагалось колонизировать край, в освоении Сибири оказалась удручающе мала. Крепко оказалось лишь то, что без всякой государственной помощи и вне всякого государственного замысла создавалось непосредственно народом. Роль каторги свелась к нулю, когда были выработаны нерчинские серебряные рудники. А золотые прииски на Каре истощились настолько, что их сочли возможным отдать в руки частных промышленников. Отвод на поселения оказался чисто бюрократической утопией. Кропоткин пишет, что из полумиллиона человек, высланных в Сибирь за 60 лет XIX столетия, лишь 130.000 числились позже в административных списках. Остальные Исчезли они неизвестно куда. Были попытки строить за казённый счёт поселенцам дома. А в результате целые посёлки оставались пустыми. Давали крестьянам по 50 рублей, если кто выдаст дочь за поселенца, но, как правило, это никого не соблазняло. Испорченные этапами, не имеющие навыков жить в этих краях зитья, были никому не нужны. Не менее 100.000 человек ежегодно находились в бегах, пробираясь из Сибири на запад или вообще неизвестно куда. В некоторых районах охота на горбачей, как прозывали беглеццов, на проторённых бродяжьих тропах у местных охотников-метисов превратилась в вид жестокого промысла. В целом, по заключению Кропоткина, помимо некоторого положительного влияния русских и польских политических ссыльных, на развитие ремёсел. И такого же влияния на развитие земледелия крестьян-сектантов и украинцев, которые высылались в Сибирь целыми властями, полуторавековая история государственной колонизации Сибири не дала ничего. А между тем, Сибирь оказалась заселённой миллионами русских, которые пришли сюда самостоятельно, без чьей бы то не было помощи. И если в Америке движение на запад стало символом жизнестойкости и вечной молодости, лёгкой на подъём нации, то в России восток не стал таким же символом лишь от того, что изначально испакощён рабством и каторгой, и потом в советское время в ещё большей степени испаскужен экспериментами подобного же рода. от того, что всякое самостоятельное движение народа должно было по возможности не обнаруживать себя, чтобы не напороться на какую-нибудь препону, запрет, раскулачивание или укрупнение, а в идеале вообще должно было бы скрыться, уйти в параллельное пространство. Время, как жизнь староверов, протекающая через всю страну от Двины до Амура, словно в другом измерении, из которого, положим, есть выходы. в том числе и здесь, на Енисее. Но куда до сужему чужому человеку вряд ли откроется вход. Единственным временем, когда этот дерзкий американский нерв в русской жизни ожил и весь наполнился токами открыта, был период Столыпинских реформ. Но Столыпин был убит, и после него и, конечно, во всём в пик у ему В российской истории на долгое время воцарился Сталин. Почему наша Америка открыта, но до сих пор не объявлена? Почему наша свобода, как и в пушкинские времена, тайная? И почему всё остальное? Что ж, однако так и не сыскать нам персонажа для эпопеи Геннадия Соловьёва Сибирского охотника, которому хотелось бы воспеть своего родного края красуей ширь. Почему же искать недалеко? От Бахты с десяток вёрст вверх по Енисею будет несколько домов. Бывший станок Мирная. Населённый пункт образован в 1819 году группой сильных духоборов-южнороссов, оказавшихся в северно-русском окружении. Правгена. Крестьяне Крестьяне не только могли преобразить здесь природу и полюбить её как родину, откуда они были изгнаны и начали жить. Когда при Хрущёве в первый раз укрупняли совхозы, всех жителей мирного, а заодно и чудной деревушки Лебедь, что чуть выше ещё по реке, перевели в Бахту. И здесь ещё в речи местных жителей можно расслышать отголоски говора так причудливо наложившихся друг на друга архангела поморских и южнорусских, вологодских, владимирских, поволжских. Также причудливо смешалась и кровь, наполняя выразительные черты сибиряков небывалого народа, прородившего всерусские земли. Россия Сибирью прирастать будет. Оно так территориально. Но Сибирь российским людом будет полниться. Да и откуда взяться другому? Нынешний Туруханский район заселялся с XVII века через легендарную Монгозею отборнейшим народом, крепким, смелым, свободным, промышленными и торговыми людьми, никогда не знавшими над собою ни крепостного гнёта, ни произвола целовальников, ни, в общем-то, даже воли царской. И все, кто приходил им вослед, будь то духоборы мернинские или староверы чулковские отличало одно самостоянье сила независимость нерушимое человеческое достоинство